Мышь полевая и мышь городская. Пришла важная мышь из города к простой мыши. Простая мышь жила в поле и дала своей гостье, что было: горох и пшеница. Важная мышь погрызла и сказала: "Та вот и куда, что житьё твое бедное. Приходи ко мне, посмотри, как мы живём". Вот пришла простая мышь в гости, дождались под полом ночью. Люди поели и ушли. Важная мышь вела и сели свою гостью в горницу, и обе влезли на стол. Простая мышь никогда не видела такой еды и не знала, за что взяться. Она сказала: "А я, правда, наше житьё плохое. Я перейду так же в город жить". Только она сказала это, затрясся стол, и в двери вошёл человек со свечкой, и стал ловить мышей. На силу они ушли в щёлку. "Нет", говорит полевая мышь. "Моё житьё в поле лучше" хоть у меня сладкой еды и нет, да зато я и страха такого не знаю.